странная вещь. Она была влюблена в него до безумия, но при этом не интересовалась им. Я мог бы даже сказать, она была влюблена в него до безумия и именно потому не интересовалась им. Упрекни мы ее в отсутствие интереса к нему и обвини в том, что она не знает своего любовника, она не поняла бы нас. И Баллора не знала, что такое знать кого-то. В этом отношении она была словно девственница, которая думает, что у неё родится ребёнок, если она станет много целоваться со своим любизным. Она думала о Бернаре в последнее время почти непрерывно. Она представляла себе его тело, его лицо, у неё было чувство, что она постоянно с ним, что она вся им пронизана. Поэтому она была уверена, что знает его наизусть и что никто никогда не знал его так, как она. Чувство любви всем нам внушает ложную иллюзию познания. После этого пояснения мы, пожалуй, можем наконец поверить, что за десертом она сказала ему: "У её оправдания я мог бы добавить, что они выпили бутылку вина и две рюмки коньяка", но я уверен, что она сказала бы это даже не будучи в опьянении. Бернар, женись на мне. Жест протеста против нарушения прав человека. Брижит уходила с урока немецкого, твердо решив им не заниматься. С одной стороны, потому что в языке Гёте не видела для себя никакой надобности, к его изучению ее принудила мать. С другой, потому что ощущала с немецким глубокое несогласие. Этот язык раздражал ее своей нелогичностью, Сегодняшний пример переполнил чашу её терпения. Предлог "on" без управляет винительным падежом. Предлог "mit" с дательным. Почему? Ведь оба предлога означают позитивный и негативный аспект одного и того же отношения. Поэтому должны были бы управлять одним и тем же падежом. Она сказала об этом учителю молодому немцу, который смутился и сразу же почувствовал себя виноватым. То был симпатичный, мягкий человек, страдающий от того, что он представитель народа, который позволил властвовать над собой Гитлеру. Готовый видеть в своём отечестве все пороки, он мгновенно согласился, что не существует никакого приемлемого основания, чтобы предлоги mit и ohne управляли двумя различными падежами. Нелогично, я знаю, но такой уж принята в течение веков, говорил он, словно просил молодую француженку с милостью лице над языком проклятым истории. Я рада, что вы с этим согласны. Это нелогично. А язык должен быть логичным, говорила Брижит. Молодой немец подпевал ей. К сожалению, у нас не было Декарта. Это непростительная брешь в нашей истории. В Германии нет традиции разума и ясности. В ней полно метафизического тумана и вагнеровской музыки, и мы все знаем, кто был величайшим поклонником Вагнера — Гитлера. Брижит не интересовали ни Вагнер, ни Гитлера, и она следовала за своей мыслью. Языком, в котором нет логики, может овладеть ребенок, потому что ребенок не думает. Но им никогда не сможет овладеть взрослый иностранец, поэтому для меня немецкий не является языком мирового общения. «Вы абсолютно правы», — сказал немец и тихо добавил. «По крайней мере, вы видите, насколько абсурдно было стремление немцев к мировому господству». Довольная собой, Брежит села в машину и поехала к Фашон купить бутылку вина. Она хотела запарковаться, но это оказалось невозможным. Ряды машин без единого просвета окаймляли тротуары в радиусе целого километра. Она колесилась четверть часа, но так и не найдя нигде места, преисполнилась запальчивого удивления. Она въехала на тротуары и оставила машину там, вышла и направилась к магазину. Но уже издали увидала, что происходит что-то необычное. Когда подошла ближе, поняла, в чём дело снаружи и внутри известного продуктового магазина Фашон, где любой товар в 10 раз дороже, чем в другом месте, так что за покупками ходят сюда лишь те, кому больше удовольствия доставляет платить, чем есть. Теснилась сотню пло ходит их людей безработных. Это была особая манифестация. Безработные пришли сюда вовсе не для того, чтобы что-то разбить, кому-то угрожать или выкрикивать какие-то лозунги. Они просто хотели пристыдить богатеев уже одним своим присутствием, лишая их желания купить вина и икры. И в самом деле на лицах продавцов и покупателей блуждали смущенные улыбки, и стало невозможно ни продавать, ни покупать. Брижит протиснулась внутрь. К безработным она не испытывала никакой особой антипатии, да и против дам в манту у нее не было предубеждения. Она громко попросила бутылку бордо. Её решительность удивила продавщицу, осознавшую вдруг, что присутствие безработных, ничем ей не угрожающих, вовсе не мешает ей обслужить молодую покупательницу. Брижит заплатила за бутылку и вернулась к машине. Там стояли двое полицейских, потребовавших от неё штрафа. Она напустилась на них, а когда они заявили, что машина не по правилам запаркована и не даёт людям пройти по тротуару, она указала на ряды машин, стоявших впритык. Скажите, где мне надо было припарковаться? Если людям позволено покупать машины, то надо гарантировать им и моё место парковки, не так ли? Будьте логичны, обрушилась она на них. Я рассказываю это лишь ради одной детали. Когда Брижит кричала на полицейских, она вдруг вспомнила о безработных в магазине Фашон и прониклась к ним в внезапной симпатией. Почувствовала себя связанной с ними общей борьбой. Это придало ей смелости, и она повысила голос. Полицейские, неуверенные, как и да мы в манто при виде безработных, не способны были ни на что другое, кроме как неубедительно и тупо повторять «запрещено», «не положено», «дисциплина», «порядок», и в конце концов позволили ей отъехать, так и не уплатив штрафа. Во время перебранки Брижит вертела головой короткими быстрыми движениями, поднимая при том плечи и брови. Когда она рассказывала об этом эпизоде дома отцу, ее голова проделывала то же движение. Мы уже встречались с этим жестом. Он выражает досадливое удивление по поводу того, что кто-то не хочет признать за нами наши самые естественные права. Поэтому этот жест назовём жестом протеста против нарушения прав человека. Понятие прав человека существует уже 200 лет, но начиная со второй половины 70-х годов нашего века оно стало приобретать особую популярность. В это время как раз был выдворен из своей страны Александр Солженицын. Его необычная фигура в рёли бороды и наручников гипнотизировала западных интеллектуалов, взыскующих великой судьбы, которой им не доставало. Только благодаря ему они поверили с пятидесятилетним опозданием, что в коммунистической России существуют концентрационные лагеря. Даже прогрессисты вдруг готовы были допустить, что сажать человека за его образ мыслей несправедливо. И для этой своей новой позиции они нашли даже известное обоснование. Русские коммунисты нарушили права человека, причём, не взирая на то, что их торжественно провозгласила сама французская революция. Так, благодаря Солженицыну, права человека вновь поселились в словаре нашего времени. Я не знаю ни одного политика, который бы 10 раз на дню не говорил о борьбе за права человека или о нарушении прав человека. Но людям на западе не угрожают концлагеря, и они могут говорить и писать всё, что вздумается. Так что чем больше борьба за права человека обретала популярность, тем больше она утрачивала всякое конкретное содержание пока в конце концов не стала никакой тотальной позой всех по отношению ко всему, никакой энергии, обращающей все человеческие хотения в право. Мир стал правом человека, и всё стало правом. Желание любви, правом на любовь, желание отдыха, правом на отдых, Желание дружбы, правом на дружбу, желание ездить на запрещённой скорости, правом ездить на запрещённой скорости, желание издать книгу, правом на издание книги, желание кричать ночью на площади, правом кричать на площади. Безработные имеют право захватывать магазин с дорогими товарами, дамы в манто имеют право купить и кры, брижит имеет право парковаться на тротуаре. И все безработные дамы в Монтое и Брижит принадлежат к одной и той же армии борцов за права человека. Поль сидел в кресле напротив дочери и с любовью смотрел на ее голову, которая в быстром темпе вертелась из стороны в сторону. Он знал, что нравится дочери, и это было для него важнее, чем нравится жене. Дело в том, что восторженные глаза дочери давали ему то, что Аньес дать ему не могла. Доказательство, что он не чужд молодости, что он все еще принадлежит к молодым. Не прошло и двух часов с той минуты, как Аньес, растроганная его кашлем, погладила его по волосам. Насколько дороже ему был вид, вертящийся из стороны в сторону головки дочери, чем это унизительное поглаживание присутствие дочери действовало на него как аккумулятор энергии, умножающий его силы. Быть абсолютно современным. Ах, мой милый Поль, который в желании провоцировать и изводить медведя ставит крест на истории, на Бетховене и на Пикассе. В моих мыслях он сливается с Еромилом, героем моего романа, который я закончил ровно 20 лет назад и который в одной из последующих глав оставлю для профессора Авинариуса в безтрона бульваре Монпарнас. Мы в Праге в 1948 году. Восемнадцатилетний Яромил безумно влюблён в современную поэзию, в бретонов и люара де Сно, Савитислава Низвали. По их примеру исповедуют девиз выдвинутый Рембо в книге "Пара воду". Надо быть абсолютно современным. Однако то, что в Праге 1948 года внезапно заявило о себе как об абсолютно современном, была социалистическая революция, мгновенно и грубо отвергшая современное искусство, в которое безумно был влюблен Ярамил. И тогда мой герой в кругу нескольких друзей, так же, как и он, безумно влюбленных в современную поэзию, с сарказмом отрекся от всего того, что любил, любил по-настоящему и всей душой, поскольку не хотел предать великий приказ быть абсолютно современным. В свое отрицание он вложил всю ярость и пылкость девственника, который мечтает брутальным актом вступить в свою зрелость. И его друзья, наблюдая сожжавшимся сердцем, как ожесточенно отвергает он самое дорогое, ради чего жил и хотел жить дальше, отвергает кубизм и сюрреализм Пикассо и Сальвадора Дали, Бретона и Рембо, отвергает их во имя Ленина и Красной армии, которые в то время являли собой вершину мыслимой современности, испытывали сперва удивление, потом отвращение и наконец едва ли не ужас. Вид этого девственника, готового приспособиться к тому, что провозглашало себя современным и приспособиться вовсе не из трусости, в угоду личному благополучию или карьере, а мужественно, как тот, кто с болью жертвует всем, что любит, да, его вид поистине таил в себе ужас, который был предвестником ужаса террора, затем наступившего ужаса преследования и арестов. Возможно, кое-у кого из тех, кто тогда наблюдал за ним, возникла мысль: Еромил, союзник своих могильщиков. Поле Еромил, конечно, совсем не похож. Единственное, что роднит их это страстное убеждённость, что надо быть абсолютно современным. Абсолютно современный понятие не имеющее никакого установленного или поддающегося чёткому определению содержания. Рэмбо в 1872 году под этими словами едва ли представлял себе миллионы ленинских и сталинских бюстов, а еще менее рекламные фильмы, цветные фотографии в журналах или иступленное лицо рок-певца. Но все это несущественно, ибо быть абсолютно современным означает, не принимая в расчет содержания современности, служить ему как служит абсолюту, то есть без колебаний. Так же, как и Иерамил, Поль знал, что завтра современность иная, чем сегодня, и что во имя вечного императива современности необходимо уметь придать ее изменчивое содержание, равно как во имя Дивиза Рамбо придать его стихи. В Париже 1968 года в терминологии еще более радикальной, чем та, какой пользовался Иерамил в 1948 году в Праге, Студенты отрицали мир такой, какой он есть, мир легковесности, комфорта, коммерции, рекламы, мир тупой массовой культуры, вдавливающей в людские головы свои мелодрамы, мир условностей, мир отцов. Поль провёл тогда несколько ночей на баррикадах, и голос у него был столь же решительным, как и у Еромила 20 лет назад. Ничто не могло смягчить его, и он, опершись на руку, которую протянул ему студенческий бунт, Шагал прочь из мира отцов, дабы в свои тридцать или тридцать пять лет наконец повзрослеть. Но шло время, до чего росла и чувствовала себя весьма уютно в мире таком, каков он есть. В мире телевизора, рока, рекламы, москультуры с ее мелодрамами, в мире певцов, авто, моды, роскошных продуктовых магазинов и элегантных промышленников, которые становились телевизионными звездами. Если Поль когда-то готов был упрямо отстаивать свои взгляды против судей, полицейских, префектов и министров, он не способен был отстаивать их перед дочерью, которая садилась к нему на колени и совсем не спешила покинуть мир отца и стать взрослой. Напротив, хотела по возможности дольше оставаться дома со своим толерантным папочкой, который чуть ли не с умилением позволял ей каждую субботу оставаться на ночь с дружком в её комнате, что была возле спальни родителей. Что значит быть абсолютно современным, когда человек уже не молод, а его дочь совершенно другая, чем он был в молодости? Пол легко нашёл ответ. Быть абсолютно современным в данном случае означает абсолютно идентифицироваться с дочерью. Я представляю себе Поля. Он с Аньес и Брижи дома за ужином. Брижит в полоборот, сидит на своем стуле, жует и смотрит на экран телевизора. Все трое молчат, поскольку звук телевизора пущен на полную громкость. У Поля ни на минуту не выходит из головы злополучная фраза медведя, назвавшего его союзником своих могильщиков. Затем из задумчивости его выводит смех дочери. На экране реклама. Голый примерно годовалый ребёнок встаёт с ночного горошка и тянет за собой туалетную бумагу, которая отматывается от рулона и белоснежно расстилается за фигуркой идущего малыша, как чудесный шлейф невесты. Тут Поль вспоминает, что на днях с удивлением узнал, что Брижит не читала ни одного стихотворения Рембо. Если учесть, как он сам в ее возрасте любил Рэмбо, то с полным правом он может считать ее своим могильщиком. В этом есть для него что-то печальное. Знать, что его дочь от души забавляется телевизионной нелепицей, и что никогда не читала его любимого поэта. Но Поль тут же задает себе вопросы. Почему, собственно, он так любил Рэмбо? Как он пришел к этой любви? Было ли у её истоков очарование его стихов? Нет. Работа тогда для него сливалась в одно революционное амальгаму с Троцким, с Бретоном, с сюрреалистами, с Мао, с Кастро. Первое, что он знал из Рембо, был его лозунг всеми пережёванный: Changer la vie. Изменить жизнь. Будто для такой банальной формулы нужен был поэтический гений. Да, это правда, что потом он читал его стихи, и некоторые даже знал наизусть и любил их. Но он никогда не прочел всех его стихов и любил только те, о которых говорили его знакомые, говорили о них лишь потому, что им, в свою очередь, их рекомендовали и их знакомые. Рамбо, следовательно, не был его эстетической любовью, а, возможно, у него никогда и не было никакой эстетической любви. Он объявлял себя его приверженцем, как становится под знамёна, как примыкают к политической партии или болеют за футбольную команду. Что на деле принесли полю стихи Рембо? Лишь чувство гордости, что он принадлежит к тем, кто любит стихи Рембо. Мысленно он всё время возвращался к недавнему спору с Медведем. Да, он перегнул палку. Позволил себе увлечься парадоксом провоцировал медведей и всех остальных, но в конечном счёте разве всё, что он говорил, не было правдой. То, что медведь с таким уважением называет культурой, не есть ли всего лишь наша самореклама, нечто пусть несомненно прекрасное и ценное, но значищее для нас гораздо меньше, чем мы способны признать. Несколько дней тому назад он развивал перед Брижит взгляды, которые шокировали медведя, стремясь при этом употреблять те же слова. Любопытно было, как она прореагирует. Но она не только не возмутилась провокационными формулами, но готова была идти гораздо дальше. Для Поли это было чрезвычайно важно. Он ведь тянулся к дочери, чем дальше, тем больше, и в последние годы интересовался ее мнением касательно всех своих проблем. — Да. Прежде он делал это в воспитательных целях, дабы заставить её думать о серьёзных вещах, но вскоре роли незаметно переменились. Он уже походил не на учителя, а поощряющего вопросами робкого ученика, а на растерянного человека, который ждёт совета от прорицательницы. От прорицательницы не требуется особой мудрости. Уполияет превеличенного мнения насчёт таланта или образованности своей дочери. Надо только чтобы она была связана невидимыми нитями с неким вместилищем мудрости, что находится в ней её. Он слушал, как Брижит развивает свои взгляды и приписывал их не её личной оригинальности, а большой коллективной мудрости молодости, что говорит её устами, и потому принимал их со всё большим доверием. Анис встала из-за стола, собрала посуду и понесла её на кухню. Брежит полностью повернулась вместе со столом к экрану, и поле остался за столом в одиночестве. Он представил себе игру, в какую играли в обществе его родители. Вокруг десяти стульев входят 10 человек, и по условному знаку все должны сесть. На каждом стуле надпись, на том, что выпало ему было написано. Остроумный союзник своих могильщиков. И он знает, что игра продолжаться уже не будет и что на этом стуле он останется сидеть навсегда. Что делать? Ничего. Впрочем, почему человеку и не быть союзником своих могильщиков? Или прикажете ему драться с ними на кулачках, чтобы потом могильщики ещё и наплевали на его гроб? Он снова услышал смех «Брижит», и тут пришло ему на ум новое определение, самое парадоксальное, самое радикальное. Оно настолько понравилось ему, что он почти забыл о своем горе. Это определение звучало так. «Быть абсолютно современным — значит быть союзником своих могильщиков». «Быть жертвой своей славы» сказать Бернару: "Женись на мне" была ошибкой в любом случае. А уж после того, как он получил диплом стопроцентного осла, ошибка и столь же огромная, как Монблан. Прежде всего надо осознать то, что на первый взгляд выглядит совершенно неправдоподобно, но без чего нельзя понять Бернара. Кроме кори в детстве, он не перенёс ни одной болезни. Кроме смерти Отцовской охотничьей собаки до сих пор не ранило его ни одна кончина. И кроме нескольких плохих отметок на экзаменах он не познал ни одной дня удачи. Он жил в естественном убеждении, что судьбой ему уготовано счастье и что у всех он вызывает лишь одни добрые чувства. Присвоение звания осла было первым большим ударом, который ему нанесли. Не обошлось тут и без странного стечения обстоятельств. Примерно в это же время и Маголлаги развернули рекламную кампанию в пользу его радиостанции, и на больших плакатах, развешанных по всей Франции, красовалась цветное фото редакционной команды. Они стояли в белых рубашках с закатанными рукавами на фоне голубого небосклона, и у всех был разинут рот. Они смеялись. Поначалу он ходил по Парижу в гордом возбуждении, но спустя одну-две недели, ничем не омрачённой славы, К нему пришел тот самый пузатый великан и, улыбаясь, протянул ему картонный тубус с дипломом. Случись это в ту пору, когда его большая фотография еще не стала всеобщим достоянием, он, пожалуй, перенес бы это несколько легче. Но слава фотографии придала позору диплома некий резонанс. Она умножила его. Если в монт появляется сообщение, что какой-то Бернар Бертран произведён в чин стопроцентного осла, это одно, и совсем другое, когда дело касается человека, чьё фото висит на всех углах. Ко всему, что с нами происходит, слава добавляет стократное эхо. Ведь неловко ходить по свету, таща за собой это эхо. Бернар тут же, осознав свою внезапную уязвимость, подумал, что слава это как раз то, к чему он никогда не стремился. Конечно, успех манил его, но успех и слава вещи разные. Слава означает, что вас знает множество неведомых вам людей, которые чего-то требуют от вас, хотят знать о вас все подробности и относятся к вам так, будто вы их собственность. Актёры, певцы, политики, вероятно, испытывают некое наслаждение, когда они могут таким образом отдать себя во власть другим. Но о подобном наслаждении Бернар не мечтал. Недавно, когда он интервьюировал актёра, чей сын был замешан в каком-то досадном скандале, он не без удовольствия подметил, как слава стала ахиллесовой пятой актёра, его слабостью, гривой, за которую Бернар мог схватить его, трясти и не отпускать. Бернар всегда мечтал быть тем, кто задаёт вопросы, а не тем, кто должен отвечать. Слава же выпадает тому, кто отвечает, а не тому, кто спрашивает. Лицо отвечающего освещено софитами, тогда как того, кто спрашивает, снимают со спины. Освещён Никсона, а никак не как Ник Вудворд. Бернар мечтает не о славе освещаемого, а о силе того, кто в полутьме Он мечтает о силе охотника, который застрелит тигра, но никоим образом не о славе тигра, вызывающего восхищение у тех, кто употребит его как коврик у кровати. Однако слава выпадает на долю не только знаменитых. Всяк проживает свою маленькую короткую славу и хотя бы на какое-то время испытывает то же, что Грета Гарбо, Никсон или тигр, с которого содрали шкуру. Бернар, в разинутый рот смеялся с парижских стен, и у него было ощущение, что его поставили к позорному столбу. Все видят его и изучают, судят. В тот момент, когда Лора сказала ему: "Бернар, женись на мне", он представил её у позорного столба рядом с собой. И вдруг, прежде никогда такого не случалось, увидел её старой, довольно неприятная, экзальтированная и слегка смешной. Всё это было тем нелепее, что она никогда не была ему столь нужна, как сейчас. Из всех возможных любовных связей самой желанной для него всегда оставалась любовь женщины старше его, но при условии, что эта любовь будет ещё более потаённой, женщина ещё более мудрой и более деликатной. Если бы Лора вместо глупого матримониального призыва решила воздвигнуть из их любви прекрасный и роскошный замок в стороне от общественной жизни, ей не пришлось бы опасаться потерять Бернара. Но на каждом шагу она видела его большую фотографию и, связав этот факт с переменой в его поведении, с его умолчаливой рассеянностью, уверенно сделала вывод, что успех привлек к нему другую женщину, о которой он непрестанно думает. И она, не желая сдаться без боя, перешла в наступление. Вот теперь понятно, почему Бернар пошёл на попятную. Когда один наступает, другому приходится отступать таков закон. Отступление, как всем известно, самый трудный военный манёвр. Бернар осуществлял его с точностью математика. Если до сих пор он привык проводить у лоры 4 ночи в неделю, теперь он свёл их к 2. Если он привык бывать с ней все уикенды, теперь он бывал с ней лишь каждое второе воскресенье и в будущем собирался перейти к ещё большим ограничениям. Он ощущал себя пилотом космической ракеты, возвращающейся в стратосферу, когда надо срочно начать тормозить. И он стал тормозить осторожно и решительно в то время, как его очаровательная подруга, мать Тайлона, глазела на глаза. Вместо неё вдруг появилась женщина, которая вечно с ним вздорила, терела мудрость, зрелость и проявляла назойливую активность. Однажды медведь сказал ему: "Я познакомился с твоей невестой". Бернар покраснел от стыда. Медведь продолжал: "Она говорила о каком-то вашем разладе, симпатичная женщина. Будь к ней повнимательнее". Бернар был взбешён. Медведь, что знает всё, расскажет. Дело известное, и Бернар не сомневался, что на радио уже все осведомлены, кто его любовница. Встречаться с женщиной старше себя до сих пор казалась ему прелестной и едва ли не смелой извращённостью. Но теперь он был убеждён, что в его выборе коллеги не увидят ничего, кроме нового подтверждения его ослиной дурости. Почему ты жалуешься на меня чужим людям? Каким чужим людям? Медведю. Я думал, это твой друг. Даже если он мой друг, почему ты посвящаешь его в ношен темные дела? Она сказала с грустью. Я не скрываю того, что люблю тебя. Или я не имею права сказать об этом? Может, ты стыдишься меня? Бернар уже ничего не говорил. Да, он стыдился её стыдился её, хотя был с ней счастлив. Но был с ней счастлив в те минуты, когда забывал, что стыдится её.